который, кстати, поможет нам найти место падения снаряда. «Координаты этого места известны. Мы находимся на 27 градусе 7 минуте северной широты и 41-м градусе 37 минуте западной долготы», — заметил лейтенант. «Прекрасно, мистер Бронсфильд», — отвечал капитан. «Будьте так добры, прикажите...»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 Капитан, поблагодарив его, приказал держать курс на северо-восток. Корветт на всех парах понесся к бухте Сан-Франциско. Было три часа утра. Пройти двести двадцать лье для такого быстроходного судна, как сускегана было нипочем. Судно покрыло это расстояние за 36 часов,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 Бломсбери и Бронсфильд вбежали в контору. Телеграмма была послана в четырех экземплярах следующим адресатам. Во-первых, секретарю морского ведомства в Вашингтон. Во-вторых, вице-председателю пушечного клуба в Балтимор. В-третьих, почтенному Дж. Т. Мастону в Лонспик на Скалистые горы. И, наконец, в-четвертых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 Нам-то уж известно истинное положение дела. Таким образом, при обсуждении одновременно полученных и совершенно противоречивых телеграмм Джти Мастона и капитана Бломзвери все члены клуба раскололись на два лагеря. Одна партия утверждала, что снаряд упал в океан, значит, путешественники так или иначе возвратились. Другая партия, основываясь на сообщениях Мастена, считала, что капитан Бломсбери ошибся.